Глава 49 В руках судьбы. Видар. Асур-Видар, словно увидев варга, подскочили торговцы. Хотя, думаю, в этот момент я был страшнее зверя. Все-таки животное просто хотело есть, я же нуждался в расплате. Мысль о том, сколько всего пережила Лира из-за этих тварей, сводила с ума. Я жаждал крови. Не собирался оставлять этих мелочных скотов в живых, но и быстро с ними заканчивать тоже не хотел. Моя пара проспит несколько часов, так что у меня было достаточно времени. — Рад встрече, торговец, — хмыкнул я. — Куда так спешишь? Смотрю, и пожитки прихватил. — Асур-Видар! — вновь заблеял Рафиль. — Я чем-то могу вам помочь? — Конечно, можешь! — обманчиво, спокойно направляясь к нему, заговорил я. — Помнишь, ты рассказывал историю про Кратоса? Так красиво пела его любви! «Эм, да, ага», воровато бегая глазами по земле и, видимо, думая, как сбежать от меня, произнес торговец. От меня не укрылось, как сильно он вспотел. Кожа мужчины поблескивала в свете заходящего солнца. «Хорошо, что помнишь», — произнес я. «Вот только ты совсем не подумал о том, что Бог, которому ты преклоняешься, создал не только Асура, но и привел для него женщину, которую три смертника попытались похитить». «Как считаешь, что сделал бы Кратос обить кто-то из вас его жену?» «Про, «Про... простил?» — заикаясь, выпалил Рафиль, нелепо рухнув с повозки. Переведя взгляд на его сообщника, вздернул бровь. «А вы как думаете...» «Кратос — милостивый бог!» — тут же поддержали они. «Бог войны милостивый!» — искренне засмеялся я. «Он защищает слабых!» — тут же нашелся Рафиль. «Согласен с тобой!» «И как думаешь, кто слабее, одна маленькая женщина или три мужика, продавших ее за мешок золотых?» Вспоминая, в каком состоянии нашел Лиру, зарычал я. «Это был приказ! Нас бы убили!» — взвыл торговец, отползая назад. «Врешь!» — зашипел на него, наступая. Я видел, как помощники Рафиля спешно отвязывают коней и забираются на них. Они думали, что я полностью сосредоточен на их главаре. Большая ошибка!» Стоило мужчинам запрыгнуть в седло в попытке сбежать, резко развернулся и, выхватив два ножа из пояса, метнул их, точным ударом перерезая ремень седла. При этом не задев животных, которые в ужасе рванули прочь, оставляя своих наездников на земле. «Никто никуда не уйдет!» — зарычал я. «Пощади Асурвидара!» — взвыл Рафиль. «Мы никогда, больше никогда не будем!» «Сколько вам заплатили?» — спросил я. «Обманули, нисколько!» — качнул он головой. «Канунг не дал золота!» «Думаешь, я поверю?» — швырнув третий нож, который врезался в промерзшую землю промеж ног торговца, сверкнул молнией во взгляде. «Впрочем, неважно!» — сочурился я. «Наказание должно быть соразмерным. На теле своей женщины я насчитал двадцать восемь синяков. За каждый синяк — по часу. Что?» — непонимающие хлопнули глазами мужчины. «Скоро узнаете!» Коснувшись Рафиля, ощутил, как молния из моего тела проникла в ублюдка, отключая его сознание. Помощники торговца пытались сбежать, но их постигла та же участь. Вооружившись веревкой, закинув смертников на коня, я спокойным шагом направился к главным воротам. Ловил на себе растерянные взгляды. Люди опасливо смотрели на моих жертв, стараясь держаться подальше. А меня все устраивало. Каждый знал, за что торговца и его прихвость не постигла наказание. Отойдя на достойное расстояние от города и отыскав массивное дерево, я приступил к задуманному, после чего принялся ждать пробуждения выродков. К счастью, они довольно быстро очухались. «Что?» — захлебнулся воздухом рыжий мужчина. «Почему?» — дергаясь на дереве, словно висящая шишка, он попытался освободить ноги, но в результате ничего не получилось. «Асур! Асур Видар!» панике завыл смертник, своим воплем разбудив остальных, которые также, болтаясь вверх тормашками, подхватили рев. Я хотел вам просто выпустить кишки. Сложив руки на груди, я любовался результатами своих трудов. Но в этом случае вернулся бы Клири весь в крови и напугал бы ее. Думаю, так будет честнее. За время, что она провела с вами и канунгом, на теле девушки появилось 28 синяков. За каждый синяк по часу. «Если к исходу времени вас не сожрут астеры, считайте, что искупили грех». С этими словами, игнорируя истошный вой троих обреченных, я направился к городу, прекрасно понимая, что и пара часов не пройдет, как снежные коты доберутся до своей добычи.